Глава 38. Медовые духи. Катя зря тревожилась о том, что делали Кравченко и Мещерский. Они не делали ничего. Сидели у Мещерского на квартире, курили, считали трещины на потолке, переваривали информацию. Кравченко с самого утра пытался навести справки по своим прежним каналам о том, кто мог быть среди актеров и зрителей «Соломеи». Со зрителями оказалось проще. Отследить на Руси происхождение иностранцев, как и прежде, сейчас гораздо легче, чем родословную соплеменников. Вадим связался с одним приятелем из агентства по сбору деловой информации, тот со своим другом детства, а тот с приятелем приятеля. Выдал куда-то еще звоночек, попытал компьютер и... И вот Кравченко и Мещерский уже знали, что японцы это, по-видимому, господин Ямамота, председатель концерна автомобильной промышленности Мицукахара, и его личный секретарь, альбинос оказался богатым туристом из Швеции, Ульманисом Ольсеном. А господин в Шелках, похожий на цикаду мутанта, предположительно, мог быть Юлием Кайгородовым, художником-экзистенциалистом. в прошлом советским диссидентам, а ныне гражданином США, приехавшим на историческую родину по приглашению фонда соотечественников зарубежья. А вот с актерами был полный напряг. А верховцеве младшим в агентстве знали лишь то, что у него тоже есть секретарь, им мог оказаться этот вот Данила, но откуда взялись в его доме женщина, игравшая Иродиаду, и тот юноша, никто не знал. Ни имен, ни фамилий. А самое главное, никто не мог сказать, кем была и как попала в тот дом в холодном переулке Соломея девушка. «Полный облом, Серега», — Кравченко стряхнул пепел на ковер. «Люди, яко трава у нас, не считаны, не мерены. Остается паспорт смотреть. Только так они тебе его и предъявили. Эх, предлагали же умные люди в нашем богоугодном заведении. Откатайте пальчики всему населению СССР». пришел за паспортом, шлеп-шлеп, пальчики твои взяли и ввели в систему. Если ты не жулик, а честный человек, чего тебе их скрывать? А зато, если надо провернуть что-то по-быстрому, установить кого-нибудь негласно, раз, изъяли тайно следы пальцев рук, вывели доктоформулу, сравнили и нате вам. Сидор Сидорович Сидоров. Личность установлена. Так нет же. Завыла вся эта кодла. Происки Кейджи Би, нарушения прав человека, враги, Сережа, враги кругом. Буржуазные спецы. «Вать, мне тут идея одна пришла», — Мещерский выпустил дым колечками. «А что, если поехать нам туда прямо сейчас, прихватить парочку твоих шкафов-охранников до да моих ребяток из турклуба кликнуть? Сесть и поговорить с ними там по душам, забрать оттуда девушку?» А он Сереженька снимет трубочку и вызовет руоп. Усмехнулся Кравченко, мол, наехали крутые ракетиры, шантажируют, заберут нас по указу в камеру прикуют браслетами к батарее, они любят эти штучки вытворять. И пока мы лепетать начнем про свою соломею, они из нас с тобой заметь из нас не из Верховцева, он-то не делец абагема, начнут выколачивать компру. «Из меня на чучело, а из тебя на прежнюю твою фирму оружейную, а заодно и на всех сиятельных родственников до седьмого колена. У вас родственники за границей имеются?» «Ты к ним несправедлив, Фать». А Кравченко только махнул рукой. «Ты романтик, князь. Ты грязи не видел. А я в ней по уши вывалился, и сейчас еще пузыри пускаю». «Ну и что же мы предпримем тогда?» — спросил Мещерский. Кравченко пожал плечами, чиркнул спичкой. Смотрел, как она горела. Пламя обожгло ему пальцы. Он бросил спичку в пепельницу. Верховцев снял трубку телефона, надрывавшегося в кабинете. Звонил Арсеньев. «День добрый, Игорь. Ну как все прошло?» «Ты же хотел приехать», — напомнил Верховцев. «Жаль, но не получилось. Меня Федор в оборот взял, у них 25 лет ансамблю стукнуло». Не вырвался я от них. Как, мои протеже были? Да. И охранник этот, Кравченко. И он был, жалел, что не встретил тебя. Серьезно? А ты верь мне, Ваня, усмехнулся Верховцев. Ну и как? Как все было? Нормально? Как обычно. А, ну ладно. Арсений словно колебался говорить, не говорить, но все же решился. Тут такое дело, Игорь. Я хочу поставить тебя в известность, на всякий случай». Берберов звонил мне перед отъездом. Его вызывали в милицию. «Я его не знаю. Кто это такой?» «А, ну ладно, раз так». Арсеньев усмехнулся. Наступила пауза, потом он сказал. «Но это еще не все. Я вернулся час назад и нашел в почтовом ящике повестку». «Куда?» «В прокуратуру области». «Зачем?» а ты разве не догадываешься прокуратура ведет ванечка и дела об оскорблении моральных устоев я никогда ничем не оскорблял моральные устои игорь но ты их ипотировал неоднократно публично а ты что делал верховцев помолчал потом сказал мягко прости нервы шалят я понимаю игорь «Это все надо спокойно обсудить, дома, тихо, без спешки. У них ничего нет, это блеф. Даже если этот Берберов, там просто ничего не может быть. Были приняты все меры». Верховцев говорил спокойно. «Мы с тобой все обсудим вечером. Я подъеду. Если потребуется, сразу же свяжемся с моими адвокатами, проконсультируемся в общих чертах». «До восьми я занят в клубе». «Я приеду так, чтобы ты успел уже отдохнуть и принять ванну». В кабинет заглянула Лели, лицо ее выражало тревожное изумление. «Игорь, тебя там спрашивает какая-то девушка». «Девушка?» — он прикрыл трубку ладонью. «Да? Кто она?» «Я не знаю. И что она хочет?» «Поговорить с Игорем Верховцевым». «Скажи, что меня нет». Она сказала, только не говорите, что его нет дома. Я знаю, что он в зале мистерий. Верховцев впился в нее взглядом. «Пригласи ее сюда». «Она не пойдет. Она сказала, что ждет тебя на улице перед домом». «Что случилось, Игорь?» встревожился в трубке Арсеньев. «Ничего. Это Лели. Там какие-то неполадки с электричеством. Кажется, пробки вырубила. Надо пойти посмотреть». А ты что-то смыслишь в электричестве? Ну ладно, я жду тебя. Нарсений дал отбой. Верховцев бежал к двери. Леле никогда не видела, как он бегал в два прыжка, только волосы разметались. Он даже не накинул куртки, шелковая белоснежная рубашка парусила, рванул дверь на себя, спустился по ступенькам. Девушка в красном кашемировом пальто стояла у круглой театральной тумбы. Высокая девушка, видная. Такие, даже не будучи красавицами, всегда цепляют глаз. Он быстро оглянулся. По переулку шла группа подростков. Рядом с домом напротив, где располагался магазин деликатесы, остановилась машина. Шофер сгружал сумки в багажник. На крыльце соседнего офиса курили и болтали клерки. Было всего шесть часов вечера. В холодном переулке, вымиравшем, как и весь деловой центр по ночам, сновал народ. Это в красном пальто умело выбирать место и время для таких вот свиданий. Верховцев подошел к ней. «Вы меня спрашивали?» Ему было приятно сознавать, что он все равно выглядел выше этой слишком высокой на своей весенней модной платформе девушки. Выше почти на целую голову — Они бы составили весьма заметную пару, если бы... Я не позволю вам больше этого делать. Что делать? Больше не будет никакой соломеи. Он молчал, дышал, как рыба, выброшенная на берег. Только попробуй тронуть ее пальцем, — прошипела девушка. Глаза ее светились злобой. Только попробуй. Я тебя в порошок сотру, ублюдок длинноволосый. Я еще за Светку с тобой не рассчиталась. Только попробуй тронуть ее. Про тебя все знают, понял?» Он молчал. Девушка крутанулась на каблуках и пошла от него прочь по направлению к Большой Никитской. Порыв ветра донес аромат ее духов, Джорджа Армани, янтарных, пахнувших медом. Верховцев медленно вернулся в дом. Он закоченел на пронизывающем ветру. Прежде одной минуты было бы достаточно, чтобы позвоночник намертво сковало на много дней, но сейчас он даже не обратил внимания на холод. Прошел в кабинет, повернул в замке ключ, сел в кресло. Положил руки ладонями на стол, замер, затаил дыхание. Все. Вот и все. Он знал, что конец его мечты, воплощённой в реальность, наступит, но что это произойдет вот так, в одночасье. Звонок Арсеньева, повестка — это шантажистка в красном пальто. Это должно было случиться. Он чувствовал, что это приближается. Еще тогда, месяц назад, когда на роль Соломеи Данила предложил эту Светлану, манекенщицу с Кузнецкого и актрису с ордынки. Она была москвичкой. А значит, за ней велось множество хвостов. Родные, друзья, подруги, любовники. Москва хоть и огромна, но тесна и болтлива. И вот. Один хвост того актеришку они оборвали. Он внезапно вспомнил, как перед самым спектаклем эта Светлана сказала ему в гримерный «Жаль, что нельзя пригласить Толю». Вот бы он удивился. Какого Толю? Одного моего приятеля. Он так этого хотел? Когда она уже лежала в котловане, переодетая со смытым гримом и с переломанными ногами, Данила по его приказу лихорадочно занялся розысками этого Толи. На это ушло две недели. Подключили Арсеньева, тот Берберова, тот... Верховцев лично звонил ему в клуб. Спешил. Хотел вначале убедиться сам. Представился ему по телефону. Ответ Лавровского решил все. А я вас знаю. Мне Света про вас сказала. Когда она только успела, сучка. Верховцев стиснул кулаки, Ногти впились в ладони. Данила глаз с нее не спускал. Но они все равно не могли Запереть ее в доме, Как эту вот идиотку, Как всех прежних. Эти-то, без кола и двора, дуры, По тоскушке, приезжие. А та москвичка, с гонором, Своевольная и... И такая живая, Такая талантливая. Она была лучшей Соломеей, лучшей. Это она натаскала Олли. Он даже начал копировать ее жесты, даже интонации ее взял. Да, тот хвост они оторвали. Актер заглох. В том телефонном разговоре Верховцев предложил ему полторы тысячи долларов за ночное выступление. «Приезжайте ко мне на вечер. Гости собрались, а один из актеров загремел в вытрезвитель». Я о вас сразу же вспомнил. Мне Светлана Красильникова вас рекомендовала. Выручите. Мой секретарь за вами прямо сейчас и заедет. Споете что-нибудь, скетч какой-нибудь, пародию, все равно гости скучают. Выручите. Очень вас прошу. Актёришка клюнул. Данила встретил его у метро Пушкинская, посадил в машину, а потом... А ведь я даже не знаю, как он подох, подумал Верховцев. Данила сказал, что поручение выполнено. Он приложил старания. Но этот новый хвост, эта красная шантажистка, это злобная пигалица переросток, она еще смела ему угрожать, она. Кто она такая, кто? Родственница? Подруга? Я еще за Светку с тобой не рассчиталась. Он закрыл глаза, где-то в багровой тьме вращались чернью зубчатые шестеренки. Точно часовой механизм. Кружились, кружились. У них ничего нет. Это блеф. Арсеньев ждет его. Они смеют. Они могут. А он, Игорь Верховцев, что же он до сих пор молчит? У них ничего нет. Ложь. Есть. Есть Берберов, но это не важно. Есть. Да. Есть Арсеньев. «Самый главный свидетель. На нем завязано все. Все!» Верховцев поднялся, подошел к книжному шкафу черного дерева, вытащил седьмой том Вольтера, сунул руку в отверстие, что-то нажал. Сектор полок с книгами отошел от стены, открыв потайной сейф. Здесь прежде брат Вася хранил документы. Верховцев набрал код, открыл сейф и достал оттуда пистолет с глушителем. Осмотрел его. Это был другой пистолет, его второй пистолет. Первый лежал на дне Московского водоканала уже два с половиной года. Верховцева никогда и никто не видел с оружием в руках. Никто, кроме... брата Васи. В том подъезде они встретились у лифта. Верховцев-старший только секунду созерцал длинное дуло с набалдашником в руке своего младшего брата. Затем раздались выстрелы. словно хлопушка новогодняя. Брат Василий лежал на плиточном полу, брат Игорь наклонился и, аккуратно прицелившись, сделал контрольный выстрел ему за ухо. Он все еще помнил тот запах, услышанный им в том последнем прощальном родственном поклоне. От брата пахло кровью, вином и духами его любовницы. Это были медовые Джорджа Армани. В половине второго ночи Данила услышал, как стукнула входная дверь. Верховцев вернулся от Арсеньева. Он ездил к нему один, вёл джип лично, превозмогая боль в позвоночнике. «Ты не спишь?» — спросил он, когда Данила вышел в холл. «Завтра обзвони всех, всех. Мы должны отработать деньги. У японцев попросишь извинения, скажешь, мы всё исправим». Соломея станцует снова. «Когда?» «Ночью?» «Завтра?» «Почему такая спешка? Я думал, в воскресенье...» Верховцев заковылял по лестнице, он как-то странно волочил ногу. «У меня очень болит спина. Надо торопиться, а то я могу...» «Пожалуйста, принеси мне пачку артофена. В комнату мастера принеси. Пожалуйста».